Еретично ли признавать колдунов? Так как вторая половина вопроса, стоящего в начале этой части книги, утверждает еретичность упорного отрицания существования ведьм, то можно спросить, считать ли этих отрицателей открыто пойманными в еретичестве или только стоящими под сильным подозрением еретичества. Нам кажется, что первое будет вернее Ведь Бернард в своей «Глосса ординария» говорит, что изобличение в ереси происходит трояка, а именно первое – с поличным, если обвиняемые открыто проповедуют ересь, второе – через законное доказательство свидетелей, и, наконец, третье – при собственном признании вины. Вследствие того, что подобные люди открыто проповедуют, или открыто протестуют против всего вышесказанного, утверждая несуществование ведь или их полную безвредность для людей, то их поэтому можно причислить к еретикам. Однако наказание, состоящее в лишении священческого сана для духовного лица и передачи мирянина светской власти для смертной казни, представляется слишком строгим принимая во внимание незнание и большое количество тех, которые будут изобличены в этом лжеучении. Из-за этого большого количества надобно смягчить строгость суда. Ответ. Мы намереваемся скорее найти проповедникам оправдание в таком пороке и такой ереси, чем их обвинять» к тому же мы не хотим чтобы такой проповедник несмотря даже на сильнейшее подозрение был осужден за столь тяжкое преступление против такого столь сильно подозреваемого может быть начат процесс но он не должен быть непременно осужден так как мы не можем пренебрегать подозрением именно вследствие их легкомысленных утверждений против истинной веры то надобно исследовать степень Подозрительности проповедника Подозрение бывает троякое Слабое, тяжкое и очень тяжкое Поэтому надо исследовать Под какое подозрение Подпадает такой проповедник Проповедники, высказывающие Еретичные утверждения Не могут быть взяты под одну мерку Одни из них говорят По своему незнанию божественного права Другие, достаточно просвещенные Колеблются нерешительны и не хотят полностью согласиться. Ошибочность мнения еще не делает еретиком, если к нему не присоединяется закоснелость воли. Поэтому нельзя говорить об одинаковой степени подозрения в преступлении ереси. Если подозреваемые полагают, что они вследствие своего незнания могут отделаться отсюда, то они должны все-таки признать, сколь тяжек грех тех – которые провинились ради этого незнания. Ведь как бы незнание не было многообразно, однако оно не может считаться у духовных пастырей непреодолимым незнанием. Оно не может быть названо и частичным незнанием, как говорят философы, которые у богословов и юристов вносят название «игнорантиа факти». Их незнание того из божественного закона – знание которого обязательно для каждого из них, пусть даже и не требуется от них громадных познаний, как говорят Раймунд, Гастиенсис и Фома, но требуются достаточные знания, необходимые для исполнения своих обязанностей. Можно прибавить для их некоторого утешения следующее. Если они только станут в будущем, Распространять верное учение вместо прежнего ошибочного, то их незнание правовых вопросов, будь оно с умыслом или без такового, все же может быть названо незлостным. Собственно говоря, первый из названных видов незнания не оправдывает, а осуждает, ведь псалмопевец говорит, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Второй же вид смягчает грех, так как он происходит тогда, когда человеку указывается знать что-либо, но он не знает, что это ему указывается. Так было, например, с апостолом Павлом. Об этом сказано в первом послании к Тимофею. «Мне было оказано милосердие, потому что я поступал по неведению в неверии».